Он прошел рядом с ней по направлению к калитке. «Я знаю эту виллу много лет. Она пустовала очень долго. Гвоздики остались такими, как были, и она указала зонтиком на клумбы. Милые вещи, эти гвоздики, правда? Вы всегда любите употреблять одно и то же прилагательное?» Он посмотрел на нее с удивлением, перешедшим затем в улыбку. «Знаете, действительно люблю», — сказал он, продолжая улыбаться и заложив руки в карманы. «Действительно?» «До свидания! Спасибо, что вы так рыцарски спасли меня от этой большой и злой собаки!» Она рассмеялась и посмотрела на собаку, у которой одно черное ухо поднялось под кривым углом. «Опусти свое ушко и будь хорошей!» Обратилась она к собаке, повернувшись, чтобы спуститься с холма. Он продолжал стоять у калитки, пока Тоня не скрылась из вида. «Кто эта изящная маленькая дама?» Спросила Мэриль Дрю, когда он вернулся. Понятия не имею. Она удивительно изящна. Ее слова вполне соответствуют внешности. Да, что же она говорила? Спросила меня, прежде всего, располагаю ли я только одним прилагательным, ниль для описательных вещей. Она сразу, дорогой мой, заметила вашу ограниченность. «Мне начинает казаться, что я представляю собой злополучный камень, на котором женщины сегодня оттачивают свое остроумие». «Удивительно, как вы, мужчины, всегда так быстро все замечаете?» Он рассмеялся. «Вы подразумеваете ножки, доведя ниже первый признак характера, и все зависит от покроя обуви. Ножка женщины, моя дорогая, гораздо важнее, чем ее сложение». Вы послушайте только эту таинственную мудрость человека в 21 год. Лакей пришел в сад, чтобы сообщить, что завтрак готов. Тони, медленно одеваясь, лениво думала о том, кто этот красивый молодой человек и живет ли он в той же гостинице. Она поехала во Флоренцию и зашла к Сиро выпить чаю. При первом взгляде на зеленую с белым комнату увидела молодого человека, которого встретила утром. Он сидел за столиком с двумя девушками и пожилой дамой. Выбирая себе пирожное, которое брала маленькой двузубчатой винкой, она сама, не зная почему, думала о том, поздороваться с ним или нет. Он повернулся и встретился с ней взглядом. Она выглядела еще более безукоризненно, чем утром. «Ужасно жарко, не правда ли?» — спросил он, подойдя к ней. «Ужасно! Мило, скорей!» — сказала она, подчеркивая слова. Он улыбнулся детской улыбкой. «Вы это хорошо запомнили, я вижу». Тони уже выбрала пирожное. Он заметил это и быстро взял у нее из рук тарелку. Этим задержал на минуту-другую ее уход. Тони показался забавным этот маневр. Его спокойствие нравилось ей. «Сейчас вернусь», — сказал молодой человек через плечо. У Тони мелькнула мысль, что он, как сказала бы Жоржетта, прекрасный экземпляр. «Вы позволите мне проводить вас к вашему столику?» «Я, кажется, и не могу отказать вашей скромной просьбе». «Раз мой чай у вас». Он полетел по длинной комнате и поставил тарелку на свободный столик. «Мне хотелось бы выпить чай вместе с вами». «Не понимаю, зачем это? Я сам не знаю. Может быть, это ваше пламенного цвета перо или...» И он смело посмотрел на ее ноги. «Белые шведские туфельки». «Пожалуйста, не смотрите на меня так строго. Вы сами должны согласиться, что только большой дурак может не заметить того, что прекрасно». Он ушел. Туни задумчиво ела свой эклер. У этого незнакомого молодого человека был дар речи. Он был из типа совершенно новых для нее людей. Чувствовала, что он интересует ее. И вдруг подумала, как это могло случиться, что в течение последних двух лет ее единственными друзьями были Де Солнц и Жоржетта. Это было так мало, если представить себе, как много должно быть на свете действительно прекрасных людей. Раз или два девушка с другого столика бросила взгляд на нее. Когда они наконец поднялись, чтобы уйти, молодой человек намеренно обернулся и поклонился ей. То не чувствовала, что это несколько грубо, и не ответила на поклон. Кафе «Серо» было переполнено, и все столики заняты. В комнату вошла известная актриса в сопровождении мужчины. Они остановились на виду у всех посреди комнаты и стали искать столик. Тони часто приходилось видеть в Париже прекрасную сирену, и она стала присматриваться к ней. Очаровательная фигура, лицо, все было совершенством. Великая Примадонна медленно продвигалась вперед. Мужчина следовал за ней. Это совершенно явно был англичанин. Дама за соседним с столиком сказала.